Глава девятая Ласси вышел из кареты и с трудом подавил желание потянуться, чтобы размять затёкшие мышцы. «Ты не знаешь, к чему такая спешка?» — спросил он у сопровождающего его Михаила Волконского. «Нет», — князь покачал головой. «Знаю только, что многие назначения сняты и некоторые прожекты заморожены, но не все, нет, не все». В Петербург отозвано много народу, но поручения Пётр Фёдорович даёт каждому отдельно и беседует с каждым почти наедине. Я знаю лишь, что к Азову выдвинулись дополнительные войска. Туда же казаков стягивают и калмыков. Калмыкам послабление дали, как и башкирам. Примерно те же условия, что и казачеству. Но Пётр Фёдорович говорит, что указы наспех готовились и будут потом, когда всё закончится, в полном соответствии составляться». «Да что закончится-то? Война в Европе уже называется странной. Но Пруссию, селезию и Саксонию мы полностью захватили, и сейчас там временное военное присутствие формируется, а Султуков генерал-губернатором назначен. Правда, пришлось ему любимый Дрезден на Берлин променять. Зато его бабы любят. Даже мать Фридриха притихла и не бузит сверх меры». Ласси все-таки расправил плечи. В последнее время он всё острее ощущал возраст, а с ним и досаду, что это именно сейчас произошло, когда мир на грани перемен стоит, и столь много нужно успеть сделать. «Если кто и знает, то только государь. Ну, ещё, скорее всего, Крибе, румянцев и ушаков», с лёгкой досадой в голосе произнёс Волконский. «Ну, куда уж без старого лиса», – Ласси усмехнулся. «Еще бы Ушаков чего-то не знал. Да только давно я в Петербурге не был. Не знаю, что творится». «Про клуб сынов Отечества слыхал?» задумчиво спросил Волконский и «Слышать-то слышал, но вот не вникал. Не молод я уже по тайным встречам с магистрами бегать». Он покачал головой. «Слухи ходят, что сам государь в этом клубе состоит». «Состоит», кивнул Волконский. «Мы друг друга по кольцам узнаём». И он указал на перстень, красовавшийся на безымянном пальце левой руки. Только по условиям клуба не должны даже вида подавать, что узнали. У Петра Фёдоровича тоже такое колечко имеется. Но это я так, к слову. А вот что важно, от магистра поступило задание вычислять представителей масонов и, если они иноземцы, рапорт Ушакову подавать. Но ежели свои олухи, пытаться вразумлять до посинения а ежели не поймут добрых слов Ласси прищурился тогда также андрею ивановичу особо непонятливо их сдавать он поди быстро ключик каждому подберет а нет тут государь часто говорит что земель у российской империи много а людишек маловато так что самым несговорчивым быстро место в сибири найдется дорогу строить будут али еще что там сейчас развитие прет понемногу Шумахеру, говорят, удалось университет в Томске заложить. Уже и профессору начали подбирать. Так что и всем семействам, особливо упорствующих, будут отправлять. Сдается мне, что раз так круто взялись, то предательство какое-то большое обнаружили. Лассе покачал головой. Не к добру все это. Ой, не к добру. Да еще и визит высочайший королевы шведской и короля датского никто не отменял. хмуро добавил Волконский. «Вся тайная канцелярия как на иголках сидит». «Ну, у этих служба такая. Подвох постоянно ждать, да врага в собственной тени видеть». Лассе тяжело перся на трость. «Пошли уже, Миша. Время назначенное подходит. негоже заставлять ждать государя». В приёмной, специальной комнате перед кабинетом, в котором проходили аудиенции, расположился Бехтеев. секретарь Петра Фёдоровича, а у дверей стояли два гвардейца. Сама комната появилась недавно. По приказу государя попросту взяли и отгородили часть коридора перед кабинетом. Поставили двери и натаскали мебель. А сделали это из-за того, что императору до смерти надоело, что посетители болтаются по коридорам в ожидании назначенного времени. Да и сам Бехтеев, как бедный родственник, у дверей ютится. Получилось удобно. И сейчас Ласси в полной мере это удобство оценил. На удобном диванчике напротив двери в кабинет расположился бутурлин. «О, господин фельдмаршал!» Он вскочил и сдержанно поклонился. «А хоть ты-то знаешь, зачем нас здесь собрали?» «А я хотел о том же у тебя спросить, Александр Борисович», — ответил Ласси. Он посмотрел на диванчик и задумался, «Садиться, чтобы подождать, сидя, или не стоит?» потому что вставать в последнее время стала шибко тяжко. Дверь в приёмную отворилась, и в неё вошли двое молодых людей, в одном из которых Ласси узнал зятя Миниха, Максима Берга, а вот второй не был ему знаком. Дверь ещё не успела закрыться, как вошёл ещё один офицер, на этот раз морской. Это был адмирал Алексей Наумович Синявин. Бехтеев поднялся из-за своего стола, стоящего в углу комнаты, пересчитал присутствующих и направился к кабинету императора. Вышел он оттуда буквально через несколько секунд. «Прошу, господа, проходите. Его Величество ждёт вас», провозгласил он, приоткрывая дверь в кабинет. «Всем вместе?» – недоверчиво уточнил Ласси. «Да, всем вместе», – подтвердил Бехтеев. «А вас что-то смущает, Пётр Петрович?» «Нет, если такова воля Его Величества». Он растерянно переглянулся с Бутурлиным и Волконским. Они выглядели растерянными так же, как и он сам. А вот на лицах молодых людей отразилось такое изумление, граничащее с паникой. Лишь один Синявкин выглядел спокойным, но, как подозревал Ласси, в силу своего спокойного нрава, который, казалось, ничто не может заставить его проявить. Молодой император стоял у карты, занимающей практически всю стену, и пристально рассматривал ее. «Ваше Величество!» Нестроенный хор голосов приветствовал Петра, который обернулся и наклонил голову, коротким поклоном приветствуя всех собравшихся по его приказу. «Проходите, господа, рассаживайтесь!» Он указал на стол, стоящий чуть в отдалении от массивного стола, стоящего прямо напротив двери. Они сели за стол, при этом молодые люди старались держаться от основного костяка приглашенных как можно дальше. Пётр отошёл от стены с картой, оглядел присутствующих и, усмехнувшись, сел во главе стола. «Наверное, вы гадаете, зачем я вас всех здесь собрал, да ещё и в таком составе?» – спросил он, оглядывая каждого из них пристальным взглядом. «Ваше Величество, это нетрудно просчитать», – за всех ответил Ласси. «Командующий Азовским флотом и я...» Уже весьма жирный намёк на то, что вы снова хотите попытаться взять Ачаков. Я прав? Да, просто ответил молодой император и слегка наклонил голову на бок. Но это ещё не всё. Я хочу, чтобы вы все сообща не просто взяли Ачаков. У нас очень мало времени на самом деле, но оно пока есть. И за это время я хочу, чтобы Азов, а потом и взятый Ачаков, были превращены в неприступные крепости. А ещё я хочу, чтобы Таманский полуостров вошёл уже полностью в состав Российской империи, и на нём мне нужна крепость, хорошо укреплённая, с видом на пролив. «Вы хотите перекрыть Керченский пролив, Ваше Величество?» Синявин, который в этот момент разглядывал свои ладони, поднял голову и недоумённо посмотрел на государя. «Но как же договорённость с османами?» «Все договорённости полетели в трубу в тот самый момент», когда почти вся Европа объединилась с турками против нас?» Жёстко ответил Пётр. «Они наши договорённости в нужнике использовали, и требовать от нас их соблюдения больше не имеют никакого права». «Видит Бог, не мы это начали. Я не хотел пока задирать осман, хотел на ноги покрепче встать, но мне не дали. Нам не дали как следует подготовиться. И что нам остаётся делать? Воевать». решительно ответил князь Волконский. «Что нам ещё остаётся?» «А есть ли страны, которые всё-таки не ополчились против нас?» задумчиво спросил Бутурлин, которого перспектива воевать на всех фронтах совершенно не радовала. «Есть!» – кивнул Пётр. «Голландия под нашим внешним управлением. Швеция пока соблюдает нейтралитет, ей совместно с нами ещё сделку с Данией заключать. Сама Дания, но тут понятно. Она пока ничего не может предъявить. Её король гулять изволит. И, как ни странно, Англия, которая сейчас сидит в полнейшем, ох, хм недоумении, и чешет репу, задавая себе один единственный вопрос. А какого чёрта происходит? Пожалуй, можно ещё Мекленбург отнести к дружественным или нейтральным странам. И всё благодаря женитьбе Петра Румянцева на принцессе Ульрике. Если поначалу я считал эту женитьбу дуростью несусветную, то сейчас, пожалуй, могу изменить решение. Это была весьма прозорливая и дальновидная политика, как оказалось. «В прошлый раз мы оставили Очаков из-за постоянных болезней», – медленно проговорил Ласси. «Сейчас эта проблема будет решаться», – Пётр перевёл взгляд на него. «С вами отправится достаточно много полковых врачей, которые уже предоставили мне несколько способов избежать эпидемий». В частности, воду они будут выдавать бойцам сами. Кто ослушается, будет бит нещадно, потому что не только свою голову в петлю засовывает, но и товарищей может в итоге заразить. ножники будут только организованные. Кордоны санитарные будете учиться развертывать, помимо всего прочего. Много чего будет сделано. Я сейчас рассказывать многого не буду. Отдельно встретитесь с Томилиным, который у докторов за главного назначен. Он подробно всё объяснит и непонятные моменты на пальцах обрисует. Проблема не решена полностью, тем более, что многие моменты спорны и нуждаются в проверках. И вам, как мне не прискорбно это говорить, придётся не только воевать, но и теории Томилина проверять на практике, выбирая наилучшие, чтобы потом полноценно ввести повсеместно в каждом полку, какой только сыщется на территории Российской империи. «Я пока не знаю, хорошо то, что вы говорите, Ваше Величество, или плохо, но если эти меры помогут избежать жутких болезней и страданий для наших солдат, я полностью поддержу подобные начинания, как только мы убедимся в их эффективности». «Отлично», — Пётр кивнул. «Тогда последнее, что я хочу вам сказать. Как вы знаете, в армии идёт реформа, которую я не хочу останавливать на время войны. более того Я считаю, что это время как раз подходит для того, чтобы кое-какие реформы ускорить. Например, одним из пунктов идёт снижение времени службы до 15 лет. Более того, всем тем солдатам, кто выслужит положенный срок во время этой кампании, будет выделен участок земли на вновь завоёванных территориях. Там они могут поселиться общиной. Земли выделиться прилично, но добротную деревню точно хватит. Бывшие солдаты, до которые порох унюхнули, Прекрасный форт-пост организует. От налогов они будут освобождены на первые десять лет, каждому будет вручено по пяти рублей и рухлять разное, чтобы на голом месте смогли начать обустраиваться. Да инструмента вдоволь». «Да как же они бабулями-то жить станут?» – подал голос незнакомый Ласси молодой человек, и тут же язык прикусил. «Это очень хороший вопрос, Саша», – одобрительно кивнул государь. Мало кто знает, что под покровительством Ее Величества и Андрея Ивановича Ушакова лично организованы специальные школы, в которых собираются со всех улиц Российской империи девочек-сироток, которым участь одна предрешена – или в девки гулящие идти, или в могилу. В этих школах девочек будут обучать именно этому – стать женами и достойными подругами бывших солдат в таких вот поселениях, да женами колонистов – которые совсем новые земли едут осваивать за морями-океанами да дальше по Амуру. Вот когда солдатики ваши дома поставят, в которые можно жену молодую привести вот тогда мы смотрины и устроим». «Интересная идея», – задумчиво проговорил Волконский. «Не моя, увы», – государь развёл руками. «Ещё Людовик, который четырнадцатый корабли с невестами в новый свет посылал. Правда, я довёл это дело до совершенства». Они не просто подобраны из улиц до да с монастырей собраны, а обучены грамоте, ведению хозяйства, обращению с оружием, всё-таки в суровые места едут, надо и за себя уметь постоять. Да ещё и по вивальному делу девочек учат специально приходящие доктора и кое-каким медицинским премудростям. Он задумался. В любом случае, у Людовика получилось. Не думаю, что у нас получится хуже». «Да, думаю, что получиться должно неплохо». Теперь уже задумались все. «И у солдат появится стимул, чтобы не просто воевать, живота не жалея, а с головой воевать, чтобы живым остаться. Тут и правила докторские будут выполняться охотнее. Кому обезображенным болячками перед девками предстать охота? Солдатам же стать нужно будет показать, а не скрюченное тело». За всех резюмировал батурлин Я рад, что не ошибся в выборе тех, кому предстоит не просто завоевать, но и удержать Крым, а может быть и дальше пойти. Пётр улыбнулся кончиками губ. А теперь я хочу представить вам этих двух молодых людей. Александр Суворов. Тот самый молодой офицер, который перебил императора, поднялся из-за стола, чтобы все могли увидеть, кто он такой. Пётр Петрович, тебе я поручаю этого безусловно талантливого молодца. В качестве ординарца будет при тебе неотлучно он находиться. Гоняй его в хвост и в гриву. Поручай все, что только можно, вплоть до небольших сражений. Уверяю, он справится. А себя пожалей, Богом прошу. Не так ты молод, как твой ординарец, а мне еще ой как нужен». Лосья от этих слов даже слегка покраснел и степенно кивнул, принявшись разглядывать Суворова. Петр тем временем продолжил. А Максима Берга за тобой, Михаил Никитич, закрепляю. Христофор Антонович о нём дюже хорошо отзывался. Вот и поглядим, действительно ли по делам оценивал, или кумовством занимается наш граф Миних». волконский в свою очередь, принялся рассматривать своего ординарца. «Ну, а теперь я хочу услышать ваши предложения и пожелания». «Галерный флот нужен», – подал голос молчаливый до этого времени Синявин. «Они манёвреннее, и ими проще и лучше пролив контролировать, да и занять его можно быстрее». Но вот, первое отдельное предложение уже поступило. Император принялся записывать то, что ему говорили опытные полководцы и хозяйственники, в свою знаменитую книгу. «Мой костяк завоевания Крыма и в перспективе Балкан разошёлся через несколько часов. Я сам не думал, что мы можем настолько задержаться». Даже приказал еды и напитков подать, когда уже живот заурчал от голода. Хорошо уборная в кабинете была предусмотрена, построенная по всем правилам, со смывом и подачей воды. Всё-таки в трубах я разбираюсь лучше всего остального. В трубах и в Сибири. Но Сибирь была пока недостижимой мечтой. Пока что по окраикам приходилось размещаться и вглубь лезть весьма аккуратно. Эти земли пока главное защитить от посягательств. Да потихоньку осваивать. А гробить людей в болотах – ну его. Дороги один хер там ещё не скоро появятся. Нет пока таких технологий, которые позволят грунт укрепить. Да что уж там. Даже в моё время 60% дорог – это зимники были. Про здесь и сейчас лучше промолчать. Да и хватит туда катаженников посылать. Пускай солдаты, отслужившие, едут. Им несколько будет мест для расселения предложено, включая Америки, к слову. Каторжников же будем по всем местам размазывать. Нечего крупные очаги напряженности создавать. Уж чего-чего, ходорок на всех хватит. Потому что моим отдельным приказом было снятие всех осужденных с производств. Там должны работать исключительно обученные люди. Что со скрипом, но делалось. Демидовы были хорошим примером для подражания. Не сильно я их ищемил. Просто, чтобы в пределах нужных берегов держались. Прокофьев он вообще в свою любимую Италию уехал и такую бурную деятельность там развернул. А вот что значит, когда потребности совпадают с возможностями. Пускай развлекается. Всё в казне прибыток да деликатесы на столе, которые он начал по всей Европе поставлять. Я ему слегка подсказал, и он теперь осваивает приготовление консервов. Ну да, денег много. Может себе позволить различные эксперименты. Если получится... то я даже у него закупать их начну в промышленных масштабах, для армии и флота. Самому-то пока некогда, да и казна не резиновая». Дверь открылась, и вошёл человек в пыльном плаще и сапогах. Список из тех, кто мог вот так ворваться ко мне без доклада, был чертовски мал, и из него только один человек до этого момента находился не в Петербурге. «Как наши дела?» – спросил я до того, как турок снял шляпу и поклонился. «Всё идёт по плану», – ответил он устало. «Литовское княжество присоединилось к веселью. Если такими темпами пойдёт, то не скоро сами друг друга вырежут. Шляхта уже собирает посольство, чтобы в ноги тебе упасть, государь. Готовы пойти на многое». «Пока они не будут готовы добровольно со всеми своими тараканами пойти под мою руку, да ещё и сами не начнут упрашивать меня взять их, как продажную девку», «Ни о каких посольствах не может быть и речи. Пущая, как пауки в банке, ещё повоюют». Я зло усмехнулся. Польша и Великое княжество Литовское оказались впервые в полной изоляции, когда никто не мог к ним пробиться на помощь из-за вялотекущей войны на территории Европы и блокировки границ моими войсками. И теперь они не знали, что им делать, потому что не привыкли сами замеряться. Не умели они этого. Вот в чём проблема ляхов. Их постоянно на протяжении всей их немаленькой истории кто-то по углам разводил. И теперь они просто не могли остановиться. И я тоже не собирался их по примеру предков мирить. Вот ещё. Мне есть чем заняться и без опалоумевшей от безнаказанности шляхты. «Садись, Андрей. Видно же, что на ногах не стоишь». турок упал с благодарностью на стол и схватил чистую чашку, стоящую на столе. Чашек этих принесли с запасом, как и напитков. Турак плеснул себе уже немного остывшего взвара и блаженно закрыл глаза, делая глоток. Я наблюдал за ним с полуулыбкой. Вот кто бы мог подумать, что бастард Долгорукова, ставший Татьем, в итоге окажется одним из моих самых доверенных лиц. Всё-таки судьба существует. И это она дала Ломову попасться, когда тот пытался меня в Лефортово поджечь. «У нас проблема, Ваше Величество». Андрей поставил чашку на стол и, открыв глаза, посмотрел на меня. «Мария Жозефа с семейством просила слезно помочь ей переехать на время беспорядков в Петербург. У меня не было возможности с вами связаться, но всё-таки она, мать её Величества». «Не страшно. Я, к счастью, император. И могу с тёщей и остатками её семейства не встречаться». «С ней едет Мария Жозефина», – перебил меня Турок. Я непонимающе смотрел на него, а потом закрыл глаза и выругался. «Вот чёрт!» – протянул я и провёл ладонью по лицу. «Они что, жили отдельно?» «Конечно», – Турок усмехнулся. Когда беспорядки только-только начались, ещё даже первых столкновений не было и в помине, граф Чернышов отправил молодую жену к маме, дабы она была там в безопасности. Сам же остался при дворе Понятовского. А потом он так героически бросился спасать королеву Софию, что совсем забыл про то, что оказывается женат. Вот ведь какая коллизия получилась. Я не ошибусь, если предположу, что он продолжает спасать королеву прямо в её постели. «Нет, ты в этих вещах редко ошибаешься», процедил я, думая, что же делать. «Вот что. Скоро прибудет поезд королевы Швеции и прихваченного ею по дороге Фредерика. Отправляй-ка этого шалуна Захара встречать Луизу Ульрику. Чем чёрт не шутит? Может, этот красавец ещё одной королеве приглянётся? Вот тогда будет весело. Пока женщины будут делить графа, я успею все дела поделать». «Я бы не был уверен насчёт её величества, королевы Луизы». И Турах насмешливо глянул на меня, поклонился и вышел из кабинета. Я же долго смотрел ему вслед. Вот же ворон, мать его, накаркать норовит. Хотя я сам только что сказал, что он в подобных вещах редко ошибается. Но дай мне, Господь, сил. Что я ещё могу сказать? Налив себе уже окончательно остывший кофе из стоявшего на столе кофейника, подошёл к карте и принялся её разглядывать. Как нехорошо, пока все для меня выходит. Но ничего, мои генералы в панику не впадают. Значит, шансы есть. А значит, прорвемся.